Глава 14 Лу рысью подбежала к краю лагуны, с трудом сдерживая восторг. Русалки! Настоящие русалки! Она обожает русалок из маминых сказок, а теперь может встретиться с последними представителями их вида. Но восторг быстро угас. Стоило лишь добраться до дяди, который сидел на корточках рядом с лежащей на берегу русалкой. У самого основания хвоста, где у обычного человека было бедро, Лу заметила несколько глубоких ран, расположенных полукругом, следы зубов. «Ого», — сказал Зак, подойдя следом, — «жуть какая!» «Да», — согласился Конрад, опускаясь на колени и осторожно осматривая рану. «Вы видели, кто ее укусил?» Сначала Лу подумала, что он обращается к ним, но вода пошла рябью, и из тени выплыла русалка с серебристыми волосами и невероятно яркими зелеными глазами. «Это было ужасно чудище», — сказала она, очень странно проговаривая слова. «Тело льва, хвост скорпиона». «И человеческое лицо», — закончил Конрад бледнее. «Оливер?» «Да понял», — отозвался тот, растеряв прежнее самодовольство. Сняв с пояса фонарь, он добавил. «Пойду обойду периметр, попробую отыскать следы». «Будь осторожен». — твердо сказал Конрад. — Помни. Главное... — Знаю, пап, — сказал Оливер. — Главное — избегать хвоста. Он направился в сторону луга, выглядывая на земле следы зверя, напавшего на русалку. Алу подошла к краю лагуны, пытаясь рассмотреть остальных. Те, кто не отважился выйти, толпились у камней, прижавшись друг к другу, и их глаза жутко светились в темноте. — Вы знаете... «Что это было за животное?» — спросила она, опускаясь на колени и касаясь воды. Она оказалась неожиданно теплой, Только русалка с серебристыми волосами зашипела, и Лу отдернула руку. «Лучше не подходи к берегу», — предостерег Конрад, не отрываясь от раненой русалки. «И да, я знаю, кто это был. Монтикора». «Кто-кто?» — переспросила Лу, отходя подальше в траву. «Они живут в выжженных землях. Это лес по другую сторону гор, населенный разными опасными существами», — мрачно сказал Конрад. «Драконы с кентаврами не подпускают их к лугам, но время от времени кто-нибудь умудряется проскользнуть незамеченным. Обычно это химеры или гарпии, особенно в брачный период, когда они ищут безопасное место, чтобы оставить потомство». Но Мантикора наведалась в первый раз. «А чем так опасен хвост?» — спросил Зак. Он тоже подошел к лагуне, но русалка не зашипела на него. Наоборот, ее зеленые глаза запылали еще ярче. Мантикоры ядовиты», — ответил Конрад. Склонившись над раной черноволосой русалки, он промыл и продезинфицировал укус. Алло внимательно наблюдала за его действиями, запоминая на будущее. «Кто знал?» что могло пригодиться в Чикаго. Удар их жало смертелен. Это ужасная, мучительная смерть, особенно для людей. Мы не можем навредить обитателям диколесья, — добавил он. Такова магия, которая создала это место. Оливер не должен отбиваться, если на него нападут. Лу побледнела. «Её — Ее ужалили? — спросила она, нервно нависая над русалкой. «Я не вижу других ран, сказал Конрад, — «только укус». Мантикора забрела довольно далеко от привычного места обитания. Она хочет есть, но единороги с кентаврами слишком быстры, а вот русалки... Русалкам некуда было. Они не могут выбраться за пределы лагуны. Внутри улу все сжалось. «То есть Мантикора может вернуться?» «Сложно сказать». «Русалки способны за себя постоять», — добавил он, оглядываясь на воду. «Видимо, они ее отогнали. Но если она снова проголодается...» «А вдруг она перейдет ручей?» — нервно сказал Лу. «Такое возможно, но я думаю, что Оливер успеет найти ее и переманить через горы. Разумеется, я бы предпочел уберечь их с пенелопой от обитателей выжженных земель, но у него талант». Справляться с самыми опасными из них. Вздохнув, Конрад достал из сумки матерчатую перевесь. Мы будем на чеку. Мы всегда на чеку, на самом деле. Так что можешь не волноваться. Зак, стой! Сердце тут же заколотилось, и Ло обернулась к брату. Тот, стоя в воде, удивленно смотрел в их сторону. — Что такое? — спросил он. Но Конрад просто помчался к нему со всех ног. — Я же ничего не... Не договорив, он вдруг ушел в воду так быстро и резко, словно кто-то невидимый сбил его с ног. «Зак!» — закричала Лу, бросившись к берегу. «Зак!» — Конрад уже шарил в воде руками. «А ну, отпустите!» — приказал он дрожащим голосом. «Так нельзя делать, вы прекрасно все понимаете. Отпустите его!» Русалки, высунувшись на поверхность, мерзко захихикали, но Зака среди них не было. Не задумываясь, Лу стащила резиновые сапоги, бросила их в траву и помчалась к воде. Смех обернулся шипением, но ей было плевать. Не обращая внимания на возражение дяди, она разбежалась, прыгнула и нырнула в теплые воды лагуны. Звуки мгновенно стихли. Глаза защипала от соли, но вода оказалась на удивление прозрачной, и Лу поняла, что лагуна куда глубже, чем она ожидала. Рядом мгновенно возникли русалки, а вдалеке она заметила силуэт, стремительно исчезающий в глубине. Зак! «Отпустите его!» — крикнула она, но вода размыла все звуки. А когда Лопа попыталась поплыть следом, тонкие пальцы с длинными когтями ухватили ее за руки и ноги, оттаскивая назад. Она задергалась, но русалок было слишком много, и все они были намного сильнее, чем казалось на первый взгляд. Шипящие русалки выдернули ее из воды и слаженным движением выбросили на берег. В теле мгновенно вспыхнула боль, Но стоило Лу подняться на ноги, как она снова бросилась в воду. Они могли выбрасывать ее сколько угодно. Лу не боялась каких-то там рыбьих принцесс. Но только она вошла в воду, в лоб ей прилетел камень, запущенный одной из русалок. Из глаз полетели искры. Лу пошатнулась, отступая на шаг, а русалки завизжали от хохота и скрылись в лагуне. — Лу, стой, не надо, — сказал Конрад и схватил за руку, не давая вернуться в воду. — Они тебя убьют. «Помогите ему!» — Всхлипнула Лу. «Зак! Зак! Верните его! Верните моего брата! Он же задохнется! Он...» Но темные воды оставались неподвижные. Русалки ушли на глубину. Слезы текли ручьями, а отчаяние стискивало грудь, требуя спасти брата. Но как? Она ничего не могла сделать. Русалки не собирались его отпускать. Зак умел задерживать дыхание всего на двадцать секунд а прошло уже больше минуты. Даже если русалки отпустят его, даже если он сможет выбраться на поверхность, соленая вода повредит легкие, А до поместья так далеко, что уж говорить о ближайшей больнице, пока они будут до нее добираться. — Пожалуйста, — всхлипнула Лу, Ну, пожалуйста. Неожиданно над головой раздался странный клич, тот самый тоскливый зов, что поприветствовал их с братом на пороге Диколесья. Лу не сводила взгляд с лагуны, и яркий золотой свет на мгновение ослепил ее. Клич нарастал, и хватка Конрада вдруг ослабла. Он смотрел вверх, распахнув рот, но Лу было плевать, что его так удивило. Ее брат умирал где-то в недрах лагуны, если еще не умер. Остальное было неважно, но тут, к ее изумлению, из воды одна за другой начали высовываться русалки, поблескивая ракушками и стеклянными бусинами в разноцветных волосах. Лу все ждала и ждала. А потом, наконец, появилась девушка с серебристыми волосами и зелеными глазами, и рядом с ней на поверхность всплыл потерявший сознание Зак. «Зак — Зак! — крикнула Лу, вырываясь из схватки дяди и вновь бросаясь к воде. Конрад оказался быстрее — Успел перехватить ее до того, как она нырнула в легкие волны. И хотя некоторые русалки зашипели, остальные поплыли к берегу, увлекая за собой ее брата. Как только Зак оказался рядом, Конрад схватил его за лямки комбинезона и выволок из воды. На смертельно бледном лице брата не осталось ни капли румянца, и глаза его были закрыты. А самое ужасное — он не дышал. Я умею оказывать первую помощь, — тут же сказала Лу, падая на колени рядом с братом. Но Конрад уже начал делать непрямой массаж сердца. «Раз, два, три, четыре...» Он ритмично надавливал на грудь Зака, пытаясь вытеснить воду из легких. «Раз, два, три, четыре...» Затаив дыхание, Лу вцепилась брату в ладонь. В глазах стояли слезы. «Он должен выжить. Просто обязан...» Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну же, прошептала она, давай, ты справишься. Раз, два, три. Вода хлынула из рта Зака фонтаном, и он закашлялся. Лу обмякла. Ее плечи тряслись от рыданий. Только теперь это были слезы счастья. Дыши, мягко сказал Конрад, поворачивая Зака на бок, чтобы ему было легче отплевывать соленую воду. — Все хорошо, ты в безопасности. Вот только Зак их не слушал. Даже кашля он смотрел вверх, широко распахнутыми глазами. — Ого! — кое-как выдавил он. — Это кто? — Что? таком озадаченно спросила Лу. Тоже подняла голову и, наконец-то, вгляделась в небо где, широко раскинув источающий золотой свет крылья, всего в десятки метров над ними парил огненный феникс.